Глава 5. Брат и сестра у родителей обвиняемого. Мадмуазель Марта. Удивление жителей. Следователь и помощник его. Известие об убийстве Поля Ридона. Что заключалось в таинственной корзине. В наше время добрая половина населения имеет обыкновение следить по газетам за уголовными процессами. Для многих такое чтение стало необходимостью. Они с жадностью поглощают ужасные подробности всевозможных преступлений. Это взвинчивает нервы и дает возможность пофантазировать. Понятно, что особенно заинтересованы были обитатели Мизон Лафита, в пределах которого было совершено преступление, обещавшее им так много таинственного, заманчивого. Много лет уже не происходило ничего подобного. Само собой разумеется, что захватывающей деталью для любителей драм была прежде всего красная звезда, вырезанная на левом виске жертвы. О, это красная звезда! Потом записная книжка, найденная в ногах кровати и принадлежащая Леону Фортену, местному уроженцу, пользующимся до сих пор всеобщим уважением. Затем самоубийство Грандье, подвергавшегося в течение целой недели шантажу и страшным угрозам с помощью писем со звездой красного цвета вместо печати. Опять эта таинственная и ужасная звезда. Наконец предположение судей. Странности Поля Ридона. Исчезновение полицейского агента, найденного затем на лесной дороге без чувств и отправленного в Сен-Жерменский госпиталь». о отчаянии родителей Фортена, на голову которых внезапно обрушился столь жестокий удар и переход их к столь же неожиданно явившемуся призраку надежды. Большинство было против Леона Фортена, но раздавались уже голоса и в его защиту. Погребение Лефевра Мартина и Гранье происходило в один день и час – присутствии всего населения. У первого не было родных, за гробом шла одна ключница, а останки второго сопровождали его сын и дочь, оставшиеся сиротами и без всяких средств к жизни. Сын, едва достигший 16-летнего возраста, воспитывался в Парижском лицее и теперь шел за гробом с измученным лицом, задыхаясь от родоний. Дочь была на два года старше, она машинально двигалась вслед за процессией, вся закутанная крепом, и все еще не могла поверить, что ее обожаемый отец и человеческий остов, лежавший на ковре с простреленным черепом, одно и то же. По окончании печальной церемонии, когда все посторонние разошлись, сироты также покинули могилу. Молодая девушка сказала несколько слов брату, с которыми он кивком головы выразил согласие. Потом взяла его под руку, и они направились более уверенным шагом не на виллу Кармен, а в город. И, к удивлению всех, вошли в дом Леона Фортена. Разбитые стыдом и горем старики безмолвно ответили на их поклон. Девушка медленным движением руки подняла свой вуаль и сказала, «Я Марта Грандье, а это мой брат Жан». Старый фортен-отец не нашелся, что ответить на такое представление, но жена его, тронутая неподдельной симпатией, сквозившей в больших черных глазах гости, взволнованным голосом произнесла, «Мадемуазель Грандье, вы... вы здесь!» «Ваш сын Леон, мусье Леон, обвинен в ужасном преступлении, но он невиновен». Я знаю, я уверена, и вот когда все проклинают его и презрительно смотрят на вас, я пришла сюда с разбитым сердцем, но с надеждой, что мы спасем его. При этих словах, шедших из глубины души, у старушки вырвалось порывистое, радостное движение и дикий вопль. «Невиновен, о да, невиновен!» Она бросилась к молодой девушке, крепко до боли сжала ее в объятиях и, потеряв голову, в экстазе, воскликнула. «О, я готова жизнь отдать за только что произнесенные вами слова. Возьмите мою кровь каплю за каплей, мое тело часть за частью, мое последнее старческое дыхание. Все. Вы считающие моего сына, моего Леона, невинным. Вы его знаете, не правда ли?» «Меньше, чем вы думаете», — отвечала мадмуазель Грандье, милая личика которой на минуту озарилась улыбкой. Она замолчала на несколько секунд, покраснела и продолжала с достоинством. Каждый день и из давних пор он клал на стену решетки маленький букет из простых лесных цветочков. Эти цветочки предназначались мне. Я принимала, потому что их... «Предлагали скромно и почтительно. Но мы ни разу не обменялись ни словом. Я не знала его имени до тех пор, пока он не пришел к отцу по делу. Теперь на нас обрушилось несчастье. Отец завещал нам отомстить за себя». «И мы отомстим», — энергично вмешался молодой человек. «Наше мщение и оправдание вашего сына тесно связано одно с другим. Продолжала мадмуазель гранди и, следовательно, они будут единственную целью нашей жизни. Не так ли, Жан? Да, Марта. Такая решимость этих детей, еще совершенно не ведающих жизни, не имевших поддержки ни дружеской, ни материальной, была поистине трогательна. Впрочем, какова бы ни была их слабость, они все-таки обладали той верой в себя, которая... Сдвигает с места горы и совершает невозможное. Вид этих добрых молодых людей вызвал в стариках-фортенах добрые чувства и зажигал в их сердцах луч надежды. Выше среднего роста, скорее высокая Марта Грандье не походила на тех искусственных кукол, какими характеризуется конец нашего века. Грациозный, но крепкий стан ее свидетельствовал о здоровье Ее густые, волнистые, белокурые волосы составляли очаровательный контраст с большими черными, вспыхивающими по временам глазами. Изящный носик с трепещущими ноздрями указывал на пылкость характера, смягчаемую постоянно улыбающимися губами и резко очерченным подбородком, обнаружившим вдумчивость и наклонность к размышлению. В общем, это было странное, но пленительное лицо, в котором такие различные, по-видимому, черты прекрасно соединялись и служили лучшим выражением душевных качеств Марты Гранде, ее кроткости, энергии, нежности, решительности. Брат был похож на нее, несмотря на свои темные волосы и голубые глаза. Они охотно воспользовались приглашением супругов Фортен присесть, тем более что на вилле Кармен их ждало одиночество – и горькие воспоминания об исчезнувшем благополучии. Предстояло заняться делами, определить оставшиеся средства, отпустить слуг и установить порядок жизни. Видя неопытность молодой девушки, госпожа Фортен предложила ей свои услуги. «В хозяйстве встретятся много затруднений и мелочей, о которых вы не имеете понятия», — произнесла она. «Да, правда», — отвечала Марта, — «Я буду рада оказать вам свое содействие. о Не говорите «нет». Не отнимайте у меня удовольствие услужить вам. Вы согласны, не правда ли?» «Соглашаюсь с радостью, с благодарностью». «Так едем. Чем скорее, тем лучше». Все трое покинули старика Фортена. Судите сами, какое волнение произвело это посещение в Мезон-Лафите. Обитатели его не верили собственным глазам. Но волнение перешло в настоящее столбняк, когда маленькая группа достигла виллы Кармен. Там в это время находились мировой судья и следователь со своими письмоводителями. Первый прямо обратился к Марте и Жанну Грандие и сообщил им, что накануне своей смерти отец объявил их совершеннолетними. Согласно закону, господин Грандие сделал заявление судье, в присутствии его письма водителя и этого совершенно достаточно, чтобы они получили право обходиться без опеки. Тут следователь, ведя дело, прервал объяснение своего коллеги и пригласил молодых людей побеседовать с ним в конторе их отца. Знаете ли вы, кто эта женщина, прибывшая с вами сюда? спросил он их. Да, это госпожа Фортен. Сухо ответила молодая девушка, оскорбленная его грубостью. — Мать бандита! — Нет, милостивый государь, — гордо возразила Марта. — Да, мать негодяя, подло убившего старика на улице Святого Николая и морального убийцы вашего отца! — Нет же, говорю вам, если вам угодно так продолжать, мы с братом предпочтем удалиться. Немного сконфуженный следователь быстро сорвал печать с ящика стола вынул оттуда пачку писем и положил их на бюро. Затем, вынув из кармана другие письма, вместе с записной книжкой Леона Фортена сказал «Вот, смотрите!» Марта с братом наклонились и стали читать. «Теперь сравните почерк этих писем и заметок!» «Можно подумать, что их писала одна и та же рука!» – вскричал Жан. «Действительно, сходство поразительное!» – подтвердила Марта, не понимая, к чему все это клонится. Эта книжка и письма, бедные дети, принадлежит обвиняемому, то есть Леону Фортену. Что же касается других писем, взятых нами, то они написаны убийцей вашему отцу. Они довели его до самоубийства. Вы сами подтвердили тождество почерка, тех и других. Ну что вы скажете на это? Что эти письма подделка, что у Леона Фортена выкрали его почерк, чтобы шантажировать нашего бедного отца, как похитили у него записную книжку с целью свалить на него вину за убийство на улице Святого Николая. «Эксперты решат». «О, эксперты!» С презрением произнесла молодая девушка. Известно, чего стоит их непогрешимость. «Наконец», — сказал следователь, выдвигая свои последние аргументы, «я считал своей обязанностью предостеречь вас как рискованно такое знакомство, по меньшей мере подозрительно. Но, милостивый государь, у меня не таков взгляд на вещи, как у господ судей. Я буду посещать, кого хочу, так как жестокие обстоятельства, увы, освободили меня от всяких стеснений, от всякой власти. Однако следователь не перестал считать подсудимого виновным. Ему не хотелось отрешиться, от своего первоначального мнения, которое казалось ему солидно обоснованным. Действительно, все, казалось, было против Леона Фортена. Его визит к Гранде с просьбой судить ему роковую сумму в 50 тысяч франков, его проекты относительно Клондайка, ужасающее сходство почерков, окровавленная книжка, найденная на улице Святого Николая, такие же одежды, спрятанные в квартире обвиняемого. В его пользу говорили только догадки, его незапятнанная до тех пор честность и негодующий протест. Но он не мог даже доказать своего алиби. Следователю не были еще известны открытия Поля Ридона. Когда товарищ прокурора передал ему телефонное сообщение репортера об англичанине Фрэнсисе Барнетте, тот только пожал плечами. «Напрасно вы верите вымыслам журналиста». Однако товарищ прокурора упрямствовал, превозносил ловкость своего друга и выражал собственные колебания. Следователь возразил на это. Кто устраивает свою судебную карьеру, тот должен понимать, что это дело серьезное, и не обращать внимания на разные истории, родившиеся в досужных головах водевильных писак. Прикажите, по крайней мере, задержать корзину в кладовой западной дороге. «Хорошо, я доставлю вам это удовольствие и докажу, кстати, что ваш друг – комедиант. Впрочем, вы говорили, что мы завтра утром увидимся». «Да, он назначил мне свидание в суде в десять часов». Читателю уже известно, какой трагический случай помешал репортеру прибыть на это свидание. «Целый день прошел в напрасном ожидании». Так что следователь начал шумно выражать свое торжество по случаю этого необъяснимого отсутствия. На другой день он должен был возвратиться в Лизон-Лафит для производства дополнительного следствия и снятия печатей как на Вилле Кармен, так и на улице Святого Николая. Он просил товарища прокурора сопровождать его всю дорогу. Изводил его шуточками по поводу излишней доверчивости, Сходя с поезда, товарищ прокурора купил несколько газет. Развернул одну из них, вскрикнул и побледнел. Взгляд его привлекли следующие строки, напечатанные крупным шрифтом. «Покушение на убийство журналиста Поля Родена, смертельно раненого». «Вот, читайте», — сказал он следователю. «Да читайте же!» Тот пробежал глазами сообщение и прибавил. «Очень жаль». Но это никоим образом не может находиться в связи с преступлением в лизон ла -Фите. Почему вы так думаете? Вы, должно быть, изучали работу полиции по романам Габорио В действительности же дела делаются намного проще Хорошо, я вам пока не нужен Так, я еду в Париж и возвращаюсь сюда к завтраку Чудесно! «Вы будете очень любезны, если пришлете мне знаменитую корзину, которую я велел задержать по вашему желанию. Я привезу ее сам». За время отсутствия товарища прокурора на вилле Кармен и происходила беседа между следователем и Мартой Гранье. Беседа, окончившаяся негодованием молодой девушки. Только в два часа товарищ прокурора вернулся. Казалось, он был очень озабочен. Оба судьи находились в мэрии, куда только что доставили корзину. Жандармам привезли слесаря, и началась трудная операция отмыкания забора. «Ну что, Ридон?» – отрывисто спросил следователь. Он в агонии, состояние его совершенно безнадежно, и полицейский комиссар говорил, что одно время он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Вероятно, он не проживет и дня. а его розыске? Ничего не известно, ни малейших следов. После долгих усилий слесарь открыл корзину. Скептически, с насмешливой улыбкой на губах, следователь поднял крышку и закричал. «Вот так странная вещь!» Действительно было чему удивиться. В корзине аккуратно уложены были принадлежности полного костюма лесного сторожа, Из зеленого сукна с опушкой и суконная ливрея каштанового цвета. Обе одежды казались совершенно новыми, ненадеванными ни разу. Глава. 6 Беда. Предчувствие. Доктор. Раненый. Трепанация. Лассо. Мнимый сторож. Начало доказательств. Возвращение. Кража. Угрозы. Письмо. Красная звезда. По снятии печати Марта и ее брат могли довольно точно определить свое материальное положение. Перебирая бумаги и записные книги отца... Они узнали также все обстоятельства, побудившие его к самоубийству. С точки зрения покойного финансиста материальное положение было действительно жалким, так как после уплаты долгов и расчетов сослугами при условии продажи дома и мебели, могло остаться только несколько тысяч франковых билетов. Это было настоящее разорение, сулившее нищету в будущем. Впрочем, молодые люди, храбро взглянули в глаза этому будущему, решив неустанно трудиться. Ликвидация дел должна была занять какое-то время, и они сочли за лучшее использовать его на поиске того, кто сделал их сиротами, и выполнить таким образом последнюю волю покойного. Марте было известно, что отец до последнего времени имел дела с парижской полицией, агенты которой не показывались с момента трагедии, Это становилось подозрительным. Не попали ли они также в число жертв какой-нибудь махинации? Наконец она вспомнила, что накануне убийства в лесу был подобран человек и отправлен в госпиталь. «Что если этот несчастный один из агентов, помогавших отцу?» – спросила она брата. «Возможно», – отвечал тот. Тогда молодая девушка порывисто встала и произнесла. «Что-то неопределенное влечет меня, какое-то предчувствие, которому я должна повиноваться. Жак, дорогой мой мальчик, я еду в Сен-Жермен. А я должен тебя сопровождать? Нет, ты останешься здесь. Ни слова не говори о моем путешествии никому, ни госпоже Фортен, ни следователю, никому бы то ни было другому». В течение получасового путешествия в Сен-Жермен Марта наметила себе простой, но оригинальный план действий. По прибытии на место она направилась прямо в госпиталь. Молодая девушка хорошо знала, что нельзя иметь свидание с раненым, не назвав даже его имени. Да и вообще в больницах существуют свои правила, нарушать которые, не заручившись протекцией, нельзя. Поэтому она спросила у швейцара адрес главного врача и, к счастью, застала его дома. После продолжительных переговоров главный врач наконец решился допустить ее к больному, предупредив девушку, что больному пришлось выдержать серьезную операцию. «Теперь я вам скажу все», – произнесла девушка. «Свое имя, происхождение, события «Не надо, дитя мое. Храните свой секрет. Он принадлежит вам одной. А мне необходимо знать его только постольку, чтобы иметь возможность вам помочь». Десять минут спустя доктор провел молодую девушку в госпиталь, где в маленькой комнатке лежал раненый, а по дороге вкратце познакомил Марту с ужасной раной полицейского агента, что повлекло за собой трепанацию. Удар был нанесен немного повыше уха каким-то тяжелым орудием, кастетом или молотком. Погруженный в глубокий обморок, раненый едва перенес операцию трепанации. Единственную, способную его спасти. Доктор тихо удалился, оставив молодую девушку наедине с раненым. Марта подошла к больному, голова которого, вся покрытая бинтами, покоилась на подушке и дотронулась до его горячей руки, но не решалась заговорить. Агент видел это колебание и, понимая, что только очень серьезная причина могла привести в госпиталь эту молодую особу в глубоком трауре, сказал ясным, но тихим, как дыхание голосом. «Что вам угодно, государыня? Я Марта Гранье. а его дочь. В трауре и одна. Боже мой, что случилось? Отец умер. В Мизон-Лафите совершено убийство. Вы сами сделались жертвой преступления, и в этом обвиняют невинного. Жальтесь и скажите, что знаете. Кто вас ударил чем, при каких обстоятельствах? Постарайтесь вспомнить, у умоляю вас. Больной отвечал своим слабым голосом. Все, что я могу сообщить, сводится к весьма немногому. Я на коне преследовал человека в каштановой ливреи, которому ваш отец вручил письмо. Этот человек только-только вскочил на лошадь, которую держал за повод лесной сторож. Вы не помните, как он выглядел? Он, кажется, был высок, силен, блондин и очень напоминал слугу из хорошего дома. Он скакал, подпускал меня к себе, потом опять скакал вперед, как будто хотел завлечь меня в западню. Я это заметил слишком поздно. Такое ожесточенное преследование продолжалось четверть часа. И хотя я не знаю этот лес, но, кажется, мы вертелись в довольно ограниченном пространстве». В пустынном месте, где нельзя было встретить ни души. Я припоминаю это место, где проезжал уже. Несколько сочковатых дубов, решетка с запирающейся дверцей. Я один, безоружен. Официального приказания не имею. Положение казалось мне серьезным, и я все больше думал, не в западню ли хотят меня поймать. Еще несколько прыжков, и я перед дверью решетки широко открытой. Человек, которого я преследую, оборачивается в седле, смеется и издает свист. Он мчится, как стрела между стволами дубов. Что-то задевает мои уши, обвивает вокруг головы я в петле. Лассо выхватило меня из седла и сбросила на землю с неслыханной силой. Оглушенный этим падением, я, однако, пытался бороться, кричать, защищаться, но не успел. Человек, одетый в костюм лесного сторожа, Прыгнул из-за дуба. Это он держал за повод лошадь другого. М -м -м. Я узнал бы его через пятьдесят лет. Коренастый, осторожный, с длинной темно-русой бородой. Все это произошло с быстротой у молнии. Он нанес мне страшный удар по голове каким-то инструментом. Казалось, что голова моя раздолблена, что я умираю. Марта, дрожащая и заплаканная, слушала этот прерывистый рассказ. — «Довольно, пожалуйста, довольно», — сказала она, пожимая руки утомленного больного. «Благодарю. О, благодарю от всего сердца. Вы спасаете от отчаяния бедных неутешных стариков. Возвращаете свободу, жизнь и честь невинному. Теперь я могу все рассказать вам, если вам не вредно. Говорите, это успокоит меня. Я должен знать подробности этого ужасного и загадочного дела. На то я и полицейский агент». «Но позвольте мне сделать сначала небольшое замечание. Человек, набросивший на меня лассо, сделал это с поразительной ловкостью, на какую способны только южные американцы. Гаучо или мексиканцы. Он иностранец». Марта облегченно вздохнула. Часть обвинения против Леона Фортена исчезла. «Он ни при чем. Как при краже, так и при убийстве в лесу. Раненый – живое доказательство его невинности». «Мы докажем также, что он не виновник преступления на улице Святого Николая». Потом молодая девушка рассказала все, что узнала об аресте Фортена и ходе судебного разбирательства. Жерве, которого мало-помалу охватывала усталость, находил всю историю страшно запутанной и жалел, что пока не в состоянии помочь, но обещал, как только поправиться, приложить все свои силы, чтобы распутать дело». Девушка поблагодарила его от всего сердца и обещала в скором времени опять навестить. Затем вырвала листок бумаги из книжки, в которую заносились заметки о ходе болезни, и написала на нем следующие строки. «Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что человек, покушавшийся на меня в Сен-Жерменском лесу, был одет в костюм лесного сторожа, на вид ему около сорока лет, коренастый, сильный, среднего роста». Сен-Жерменский госпиталь, 28 апреля 1898 года. Она прочла вслух и спросила раненого, согласен ли он под этим подписаться. «С большим удовольствием», — ответил тот, подписав внизу листка свое имя. «Еще раз благодарю и до скорого свидания», — сказала сияющая девушка, покидая агента. Она вкратце передала результаты свидания ожидавшему ее доктору, и отправилась на станцию, чтобы вернуться в Мизон-Лафит. Идя быстро, обрадованная своей удачей и возможностью утешить родителей Леона, молодая девушка и не заметила, что за нею следуют какие-то два господина. На станции, купив билеты, удостоверившись в целости записки агента, она положила портманы обратно в карман и туда же сунула носовой платок. Вскоре один из двух следовавших за ней людей оступился на лестнице и упал на колени. К нему сейчас же подбежали, чтобы оказать помощь. Причиной падения оказалась апельсинная корка. Произошла суматоха, и Марта, снесенная людской волной, вошла в вагон. Приехав в Мизон-Лафит, она вышла, опустила руку в карман и хотела вынуть портмоне, где, кроме свидетельства Жерве, лежал ее дорожный билет. Дрожь пробежала по ее телу, и из груди невольно вырвался крик «Обокрали!». Случай этот сам по себе был неважен, по крайней мере, с точки зрения администрации, так как кражи кошельков на железных дорогах – не редкость. Важно было знать, кто совершил похищение – простой карманный воришка или один из бандитов, стремившихся погубить Фортена. Конечно, раненый агент мог дать вторичные показания – письменные или устные, в присутствии свидетелей, но ведь он был опасно болен. Марта рассказала все брату, но только ему одному. Затем решила на другой день поехать опять в госпиталь, но прежде дождаться почтальона. Последний принес ей одно из тех ужасных писем, которые погубили ее несчастного отца. «Фортен виновен». Не будучи в состоянии спасти его соучастники, товарищи Красной Звезды покидают его. Свидание с раненым из Сен-Жермена бесполезно. Новая попытка стоила бы ему жизни. Берегитесь сами. Вам запрещается под страхом смерти хлопотать в пользу того, кто должен искупить свою ошибку. Как и письма, адресованные Грандье, это послание было запечатано... Красной звездой